4. Пещера отреченных День они потратили на подготовку и разведку. Луис, двигаясь как тень, осмотрел подходы к пещере у соленого озера. Выяснилось, что это не просто пещера, а целый лабиринт входов и выходов. Часть естественных часть явно расширенных руками человека. У главного входа, куда ушла вся ночная процессия, Постоянно дежурили двое стражей. Но Луис нашел другой, скрытый за осыпью узкий лас, ведущий, судя по потоку воздуха, в ту же систему. Сергей тем временем обдумывал стратегию. Прямой бой был безумием. Они не знали численности служителей культа. Не знали, в каком состоянии находятся похищенные люди. Огнестрельное оружие в замкнутом пространстве пещеры было крайне опасно. Могут быть рикошеты, паника. Сергей решил сделать ставку на скрытность, внезапность и психологическое воздействие. Они взяли с собой не только оружие, револьверы, ножи и карабин Джесса на всякий случай, но и осветительные ракеты, редкую диковинку, которую Сергей выменял у солдат форта, а также несколько маленьких зарядов дымного пороха в трепичных мешочках и прочные веревки. Главным их оружием должна была стать внезапность, дезориентация и страх перед неизвестным. С наступлением ночи они оставили Джесса с лошадьми в укрытии с четким приказом. Если они не вернутся к рассвету, скакать к Клейтону и поднимать войска. Затем Сергей и Луис подобрались к скрытому лазу. Проникнуть внутрь оказалось то еще пыткой. Лаз был узким, сырым, пахло плесенью и чем-то сладковатым, таким приторным запахом, смешанным с дымом. Вскоре лаз расширился, перейдя в низкий, но просторный туннель. Стены были неровными, на них виднелись следы инструментов а кое-где даже какие-то странные символы, нарисованные сажей или охрой. Они двигались на ощупь, прислушиваясь. Вскоре впереди забрезжил свет и донес все тот самый монотонный гул, теперь гораздо громче усиленной акустикой пещеры. Он был подавляющим, навязчивым, бил в виски. Выглянув из-за поворота, они замерли. Туннель выходил на балкон естественного происхождения высоко над огромным подземным залом. Зал освещался десятками масляных ламп и факелов, закрепленных на стенах и колоннах сталактитов. В центре зала на плоском камне, похожем на алтарь, стояла фигура в темно-багровом одеянии с капюшоном, размахивающая кадилом. От кадила валил тот самый сладкий дым. Вокруг алтаря кольцом сидели или стояли в трансе жители Новой Надежды, те самые, которых они видели накануне ночью. Их лица были пустыми, а глаза остекленевшими. Они тихо подпевали гулу, издавая бессмысленные звуки. По периметру зала, в тени, стояли еще несколько фигур в темных одеждах. Стражи или адепты, всего человек десять. Но самое жуткое было не это. В глубине зала, за алтарем, зияла еще одна, искусно обрамленная каменная арка, ведущая вглубь. Оттуда доносился другой звук, металлический, и ритмичный, звон кирок. И виднелось мерцание не факелов, а электрических дуговых ламп. Сергей узнал их по описаниям в книгах. Технология была пока диковинной и опасной. Там в недрах гор кипела работа. Но какая? «Они не просто сектанты», – прошептал Сергей Луису. «Они добытчики, гипноз, наркотики в дыму. Они превращают людей в послушных рабов для работы в шахте. Вероятно, нашли новую жилу и используют бесплатную управляемую силу». «Это объясняло все. Исчезновение целых семей, чтобы не оставалось тех, кто будет искать. Выбор удаленного места». Странные песни для синхронизации и подавления воли. Это была чудовищная, эффективная машина по эксплуатации. Нужно было действовать. План Сергея был прост. Создать хаос, вывести из транса как можно больше людей и воспользоваться паникой, чтобы скрыться, заблокировав входы. Луис указал на систему веревок и блоков у балкона, видимо, для спуска в зал. Он бесшумно спустился по одной из них, чтобы перерезать другие и лишить стражей быстрого доступа наверх. Сергей тем временем приготовил свою артиллерию. Он поджег фитиль первой домовой шашки и бросил ее в дальний угол зала, за алтарь. Потом швырнул второй, ближе к выходу. Плотный, едкий белый дым мгновенно начал заполнять пространство, нарушая видимость и раздражая дыхание. «Осквернение!» — раздался пронзительный крик из-под капюшона алтарной фигуры. Гул прервался, стражники засуетились. В этот момент Сергей выстрелил из револьвера в потолок над алтарем. Грохот в замкнутом пространстве был оглушительным. С потолка посыпались мелкие камешки и пыль. «Духи гор гневаются!» — закричал Сергей, стараясь изменить голос сделать его низким и с далеко разносящимся эхом. «Вы нарушили покой! Бегите, пока не поздно!» Эффект превзошел ожидания. Похищенные, вырванные из наркотического транса шумом, дымом и криками, начали приходить в себя. Они озирались с ужасом, не понимая, где находятся. Кто-то закричал, началась давка. Стражи пытались навести порядок, но дым мешал. Один из них, пытаясь подняться по веревке на балкон, обнаружил, что то перерезано и сварился вниз с диким криком. Луис тем временем спустился в дымовую завесу и начал выталкивать растерянных людей к тому выходу, который они запомнили по пути. Не главному, а тому, что вел их к скрытому лазу. Он действовал молча, решительно. И инстинкт толпы заставил людей последовать за ним. Алтарная фигура, отбросив кадила, выхватила из складок одежды длинный кинжал, и что-то закричала на непонятном языке. Его адепты начали стрелять в дым на угад, пули со свистом били в стены, рикошетили. Сергей, увидев, что Луис справляется с эвакуацией, взял на себя другую задачу. Он двинулся вдоль балкона к той самой арке, откуда доносился звук работ. Ему нужно было увидеть, что там. Заглянув внутрь, он увидел кошмарную картину. В другом, меньшем зале, освещенном мерцающими дуговыми лампами, к которым тянулись провода от гудящей динамо-машины в углу, десятки таких же людей со стекленевшим взглядом, включая женщин и подростков, Долбили породу и таскали вагонетки с рудой. Над ними стояли надсмотрщики с плетками. Это был адский конвейер. В конце зала, усложенных штабелями ящиков, он увидел знакомый штамп. Vanderbilt Майнинг Ко». Значит, высшие эшелоны из компании Вандербильта, если не санкционировали это напрямую, то закрывали глаза, получая дешевое серебро. Или это была инициатива какого-то особо управляющего, сошедшего с ума от толчности? Выстрел рядом заставил его отпрыгнуть. Один из адептов, пробравшись по другому ходу, целился в него из револьвера. Сергей выстрелил первым, не целясь, чтобы не убить. Пуля ударила противнику в плечо, и тот выронил оружие. Больше времени не было. Он вернулся к месту спуска. Луис уже вывел большую группу людей в туннель. В зале оставались лишь несколько растерянных жертв и яростно отстреливающиеся сектанты. «Уходим!» — крикнул Сергей Луису. Они отступили по туннелю, подгоняя впереди себя спасенных. У входа из скрытого лаза их уже ждал Джесс с лошадьми и с еще более испуганным Мэтьюсом, которого он по плану привел сюда для организации выхода беженцев. Нужно было блокировать вход. Сергей и Луис вернулись к лазу и заложили последние заряды пороха в расщелину над ним. Взрыв не был сильным, но вызвал обвал, надежно завалив проход камнями и землей. Главный вход, по словам Луиса, тоже можно было заблокировать снаружи. На рассвете усталая, оборванная, но свободная группа из 20 человек стояла у лагеря, глотая воздух и воду. Они плакали, обнимались, благодарили. Их разум постепенно прояснялся, но в глазах еще стоял ужас. Сергей знал, что это еще не конец. Оставшиеся в пещере сектанты и надсмотрщики представляли собой настоящую угрозу. А главное, нужно было донести правду до властей и добраться до настоящих виновников в конторе Вандербильт Майнинг. Но у него теперь были живые свидетели с показаниями от подземной фабрики рабов и доказательства в виде образцов руды со штампом. Сергей посмотрел на горы, изрыгающие из своих недр такое зло. Эта победа была важнее всех предыдущих, они спасли души и показали, что даже в самых темных уголках Дикого Запада есть место свету и сопротивлению. Но цена, как он чувствовал, за эту победу еще не была заплачена полностью. Те, кто стоял за этим, не простят такого грубого вмешательства.